Глава 27. Портрет. Островскую увезли в ОВД. Она не протестовала. Складывалось впечатление, что она не совсем понимает, что происходит. Катя видела, Трубников многое отдал бы, чтобы тоже поехать в ОВД, но его место было сейчас здесь. Кто, как не участковый, должен был заняться отработкой территории, опросом жителей, поиском очевидцев, которых, увы, как всегда, не было и в помине. Колосов вернулся с оперативного совещания часа через два. По его мрачному лицу было ясно, положение у них с Катей хуже губернаторского. Но, как всегда, все неприятности и удары он целиком брал на себя. С Катей этим не делился, не жаловался, только темнел лицом и хмурился. «А чего ты хотел, милый мой?» — думала Катя. «Ты ведь сам предчувствовал это. Еще когда посылал меня сюда, так чего ж ты теперь выходишь из себя?» потому лишь что бессилен пока что-либо изменить здесь. Трубников отдал Колосову запасной ключ от опорного пункта, завел мотоцикл и отбыл на разведку. «Ну, кого еще, по-твоему, следует сейчас допросить, не откладывая?» — сказал Колосов, когда участковый уехал. «Ты ж тут все нити держишь. Давай, командуй». «Ты часом не интересовался, где был он сам с девяти до часа ночи?» — спросила Катя, кивая на старую фуражку Трубникова на шкафу. «Говоришь, командую? Ладно, скомандую, но попозже. Сначала давай кое-что обсудим. Скажи честно, ты ждал нового убийства?» «Я всегда это дерьмо жду. Само, раз начавшись, это не прекращается. Ты прекрасно это знаешь. Ты предполагал, что следующей жертвой станет именно Чибисов?» Никиту помолчал, потом хмуро спросил, «Ты сама-то веришь в то, что мы сегодня попу плели?". В расхожей версии «Месть и корысть» Катя наклонилась к нему. «А что, нам еще что-то другое остается?» «Я думал, ты начнешь детально анализировать показания этой алкоголички», — он вздохнул. «Надо ж себя до такого состояния довести. Тогда пицца. Женщина, актриса. кикимара старая. Огни ей привиделись. Странно, что ни черти зеленые. Катя не откликнулась на это завуалированное приглашение к обсуждению. Все было бы гораздо проще, если бы она сама не видела это. Все было бы совсем не так. Сказать ему, что и она тоже? «Нет, ни за что. Ватьке скажу потом, когда-нибудь», — подумала Катя, — «а ему нет. Все равно бесполезно». Ей вспомнилось, как нервно и раздраженно реагировал на ее дотошные расспросы трубников. О, сейчас она понимала его, как никогда. В этом не так-то легко признаться, даже если ты что-то и видел такое. Никита, ты сам на что особо обратил внимание? тихо спросила она. На то, что на этот раз от чего-то только две раны. По логике так не должно быть. По какой логике? — спросила Катя. — Знаешь, когда волк голоден, он кусает, рвет, полосует, глотает мясо кусками, затем насыщается и ест медленно, спокойно. Это похоже на насыщение, словно кто-то уже насытил себя, свою ярость и теперь просто убивает, приканчивает. Самый сильный взрыв ярости пришелся на Бадуна. Я содрогаюсь, когда вспоминаю эту голову, заброшенную в рожь. Этот ненужный кому-то трофей после успешной охоты. Это одно объяснение. Есть и второе. Это совершенно другой почерк и другой человек. И здесь мне покоя не дает плащ Чибисова, в котором его нашли. Никита, тебе не кажется, что всей этой внешней нелогичности есть одно очень простое объяснение? «Какое же?» «А такое, чтобы Дуна и Артема хвощёва убил сам Чибисов. Именно его видела в плаще Полина», — сказала Катя. «А потом кто-то убил его, возможно, отомстив». «Это предположение держится только на плаще. Плащ — это одежда. Его можно надеть, можно и снять». «Да?» — Катя вздохнула. «Наверное, ты прав. Плащ-дождевик в деревне есть у всех». К тому же совсем этим совершенно не вяжется то происшествие четырехлетней давности с этой копейкиной стриптизершей. Я никак не могу соединить это с тем, что вижу здесь. Может быть, потому что знаю это только с твоих слов. И тем не менее, именно благодаря этой стрептизерше мы узнали о знакомстве Будуна Чибисова и Хвощева. Это она их крепко связала. Ты сам-то об этом что думаешь? Я думаю, что они тут и думать даже забыли об этой маленькой проститутке. Жестко отрезал Колосов. Не те это люди, не того склада, чтобы терзаться комплексом вины. И не тот это случай, Катя, не тот. На кону стоит большой жирный кусок. Агрофирма, спиртзавод, фактически весь район, с его ресурсами, угодьями, производством. И сейчас все это осталось без головы, а это миллионный бизнес при новом умелом хозяине. Кого ты имеешь в виду? Ну, договаривай же. Пока никого. Без фамилии обойдемся. Но мне кажется, что он вот-вот должен открыто заявить свои права на все. Иначе все это вообще полное бессмыслица. А тебе не кажется странным сам порядок убийств? Бадун, Артём, Хващев, Чибисов. Выходит, кто-то должен был все знать. Что Бадун едет к Хващеву, что Артём и Полина одни едут в Москву. Наконец, что во взбредет среди ночи ехать проверять строительство каких-то автопоилок. Это все мог знать тот, кто либо близок к ним, либо пристально следил за каждым их шагом. Когда следят Катя, по-настоящему следят, обычно знают все, досконально. А вот мне этот порядок смертей напоминает что-то другое. Катя смотрела в зарешоченное окно, только я еще не понимаю, что это. Это как витки спирали по восходящей. Странно, если брать за основу то, о чем ты говоришь. Логично было бы предположить, что после Будуна должен был погибнуть Хвощев старший, а погиб его сын, мальчишка. А его невесту от чего-то пощадили. Почему там в поле во время нападения не убили Иполину? Ты это можешь объяснить? Могу. В делах славянки она никому не конкурент. А может, даже и удобное прикрытие. Прикрытие? Катя нахмурилась. Прикрытие. А ее трусы, вывешенные как флаг на боковом зеркале машины, это что? Печально то, что мы начинаем намеренно забывать кое-какие очень многозначительные детали, только потому что они не вписываются в какую-то одну отдельно взятую конструкцию. Я тебя отправил сюда. Именно для того, чтобы ни одна деталь не была упущена. Но мы отвлеклись. «Что ты там говорила про какие-то витки спирали?» «Никита, напомни мне еще раз, пожалуйста, что рассказывала Жанна Зарубко про то происшествие на Варшавском шоссе. Как тогда вел себя Чибисов?» «Он был пьян. Она говорила, он лыка тогда не вязал. Копейкину выбросил из машины Бадун. Хващева это только позабавило. Тогда они, наверное, и не предполагали, чем эта выходка закончится». хотя должны были предполагать, должны были видеть, в каком состоянии эта Копейкина. Не слепые же были, сукины сыны. Но при чем здесь все это? Зачем тебе? Ты понимаешь, стриптизерша появилась здесь гораздо раньше, чем ты сообщил мне об этой Копейкиной, — тихо сказала Катя. Я совсем забыла, что уже видела здесь стриптизершу. Вспомнила только, когда ты сейчас спросил, кого еще надо, не откладывая, допросить. — Ты это о чем? В мастерской Бранковича я видела портрет стриптизерши. Блондинка с длинными волосами. Ты видел фото этой Зои Копейкиной? Она ведь была блондинкой? — Да. То есть, как это? — Я не знаю, как. Но портрет у Бранковича. и в тот раз он от чего то не захотел мне его показывать. Я тогда и внимания особо не обратила, потому что там была другая картина, смысл которой показался мне важным для понимания этого дела. Но, может быть, ключ не в той картине, где нарисован весьма своеобразно Артём, а в этом портрете стриптизерши? Колосов поднялся. «Поедем разберемся, сказал он. и от того, как он это произнес, на душе Кати сразу стало легче. Действовать, разбираться было все же лучше, чем сидеть и гадать на те самые отвергнутые Брусникины и Четыре Короля. Дома за высокими заборами у реки встретили их могильной тишиной. В ворота Бранковича пришлось долго звонить и стучать, пока, наконец, через переговорное устройство не откликнулся баритон с акцентом Хелло, кто там?». «Милиция!» — веско сказал Колосов. «Господин Бранкович, откройте!» Прошло минут десять. Затем калитка плавно распахнулась, являя хозяина дома. Бранкович был в белом атласном кимоно, заляпанном краской, и модных шлепанцах из змеиной кожи. Дополнением к домашнему наряду служил плеер. Мелодия кустурицы была еле различимой, но, как всегда, мажорной и зажигательной. При каждом движении Бранковича кимоно на его голой груди расходилось, демонстрируя золотой нательный крест и по панагию на толстой золотой цепочке. И кроме всех этих колоритных деталей, что-то было еще в Бранковиче не так. Слишком уж порывисты были его жесты, неровно и выспринно речь, слишком блестели глаза под темными бровями. На Катю он смотрел так, словно она была голой. Это было бы понятно, если бы он был пьян, как Островская. Но алкоголем от Бранковича не пахло. В воздухе витала его обычная амбре, смесь пота и ароматических свечей, до которых он был большой охотник. «Вы ко мне? По какому делу?» Бранкович едва не пританцовывал на месте, подстегиваемый цыганскими скрипками кустурицы. «Целую ваши руки, госпожа следователь!» Он отвесил Кате галантнейший поклон. «Вы снова посетили бедного художника в его деревенском доме. Это царский подарок». «Савва, вы знаете, что случилось ночью?» — спросила Катя с изумлением, взирая на него. «Эти приплясывания, этот плеер — это его целую руки?» Вообще весь его вид, какой-то залихватский бесшабашный, совершенно не вязался с теми похоронными настроениями, что носились в самом воздухе славяно -лужья после третьего убийства. «Знаю, знаю, все я знаю. Тут уже с раннего утра все знают. Бедный старый дуралей, бедный Чибис!» «Что же тут смешного?» Катя настораживалась все больше и больше, потому что бедный Чибис Сава произнес почти давясь от смеха. Ничего, Бранкович развел руками, но ну и страшного тоже ничего. Подумаешь, Чибис умер. Не он первый, не он последний. Все будем там внизу. Простите, я вас опять шокирую, да? А вы еще не забыли ту мою дерзость? Но ну, знаете, царица моя, у наших с вами общих предков. Пришедших с берегов Дуная был такой обычай — плясать и смеяться справляет ризну. И это никого не шокировало, только греков. Но Византий уже тогда был заражен позитивизмом. Наивная вера наших предков казалась варварством, а их первобытное чувство сопричастности и великой тайне перевоплощения материи вообще было недоступно пониманию тех, кто под влиянием христианства предал или в синанафеме. «Господин художник, мне бы хотелось поговорить с вами и взглянуть на ваши картины, если позволите». Сдержанно прервал его Колосов, и когда они шли вслед за Бранковичем по дорожке к дому, шепнул Кате. «Ты что, не видишь? Он обкуренный по самый мозжечок. У него сейчас, что не спроси, все небо в алмазах». «Я как раз работал». Бранкович не твердо обернулся, попытался выключить плеер, но сделал по ошибке громче, и кустурица, сотканная из скрипок, аккордеона и медных духовых, синей птицей взмыл над кронами деревьев, над забором, крышей, в плотную облачность. «А вы что же тоже, тоже ведете это дело?» Колосов с некоторым опозданием представился. «От кого вы узнали об убийстве?» — спросил он. «От Туманова кости. Им сандро». С Павловским. Охранник с фермы позвонил утром, когда милиция приехала. — А вы сами где находились ночью? — Я? — Вы подозреваете меня? — О, это так интересно. Но я был здесь, дома. Работал, писал, вообще вел себя. Тихо-тихо, как мышь, поливая мышь. — Он же обкуренный, — в свою очередь шепнула Катя Колосову. — Брось. В таком состоянии все равно это бесполезно. Сначала взгляни на портрет. Сава, хотелось бы еще раз увидеть ваши замечательные картины. — О, прошу, прошу. Бранкович, пританцовывая, увлек их за собой в дом. Колосов удивленно оглядывался. Даже его, видевшего всякое, поразила обстановка этого дома. Очень уж был ярок контраст между кондовой деревней и этой, отделанной с европейской иголочки, богемной холостяцкой берлогой. В мастерской сильно пахло растворителями. Высокая стремянка была вплотную придвинута к холсту на станке. Бранкович до их прихода действительно работал. Об этом свидетельствовало все. Открытые тюбики с краской, перепачканные кисти, разноцветные смеси в фарфоровых корыцах, сырая картошка. Полотно или всин Никита рассматривал молча. Артема Хвощева сначала даже и не узнал вовсе. Кате пришлось украдкой от Бранковича ткнуть в холст пальцем. Вот же он, какой ужасный, смотри. Но, вы все, что ей самой казалось в этой картине таким красноречивым и многозначительным, на Колосова не произвело особого впечатления. Кате пришлось смириться с тем, что всяк ныне оценивает современное искусство по-своему. И выводы из него делает тоже свои. А иногда и никаких выводов не делает, и ничего не видит, точно слепой. «Савва, у вас был женский портрет, кажется, стриптизерши». Она постаралась произнести это спокойно, почти небрежно. «Где он? Я что-то его не вижу здесь». «Я его снял. Совсем он портит экспозицию». Бранкович стоял перед ними, скрестив на груди руки, покачивался с носка на пятку. «По-моему, портрет превосходный. Покажите его, пожалуйста, начальнику отдела убийств». «Да оно ну, не стоит», — Бранкович улыбался. «Пожалуйста», — повторила Катя. «А в чем дело?» Глаза Бранковича заискрились интересом и вызовом. «Мы хотим взглянуть. А если я не хочу его показывать?» Тут Катя увидела край холста, прислоненного к стене и заставленного другим холстом. Она подошла с усилием, вытащила его, повернула. Это был тот самый портрет обнаженной блондинки, стриптизерша с шестом. Что-то грохнуло, Катя быстро обернулась. Это Бранкович. С силой швырнул плеер оппол. Наступил на него ногой серебристый пластик, хрупнул, как орех, и... «Кто изображен на этом портрете?» невозмутимо спросил Никита. Сава. я должна предупредить вас, что лучше вам ответить на этот вопрос самому добровольно, потому что именно с этого момента многое...» Очень многое зависит именно от добровольности ваших показаний, выпалила Катя. Что же вы не отвечаете? Почему молчите? Нам самим назвать имя этой женщины. Мы сами никого не назовем, сказал Никита. Это не она, Катя. Понятно? Не она. Зазвенела пауза. Бранкович, он, казалось, был изумлен больше всех, нагнулся и поднял разбитый плеер. Не она? Это не Копейкина. — спросила Катя. — Нет, и близко ничего похожего нет. Никита тяжело вздохнул. — Извините нас. Он обратился к Бранковичу. — Может быть, все-таки скажете, кто это? — Это моя бывшая жена. Бранкович подошел к портрету, дотронулся до нарисованного лица. — Это моя Барбара. Она никогда не была стриптизершей. Он взглянул на Катю. Она была учительницей. в школе для глухих детей в Мюнхене. Мы познакомились в замке Нойшванштайн, когда я путешествовал по Германии. Она приехала в замок с подругой на воскресную экскурсию. Я увидел ее там, и через две недели мы поженились. Она даже ни разу в жизни не видела стриптиза. Она была не похожей на нынешних. Она была чистой, женственной. А этот портрет, который я сейчас ненавижу, Я написал от противного. Мне казалось, что я таким образом открываю в ней то, о чем она даже и не подозревала. Мне казалось, тогда в душе каждой женщины дремлет Вакханка, Минада, Блудница. Я забавлялся своими опытами, хотел разбудить это в ней, заставлял позировать, но я ошибся. Я все разрушил. Барбара ушла от меня, вторым ее мужем стал немец. У нее сейчас двое детей, двое мальчиков, она с семьей по-прежнему живет в Мюнхене, а я... Бранкович вдруг всхлипнул, переход от эйфории к депрессии был моментальным. Только художник может вот так своим искусством разбить себе жизнь, надругаться над любовью всей своей жизни, над мечтой Шванштайн.